Глава 4. Соболевского озаряет гениальная идея, и он тут же огребает новые проблемы. Место действия – штаб-квартира гвардии. Точное местонахождение неизвестно. Время действия – второй день кризиса. Доктора в гвардии, как и положено, самые лучшие. У нас им приходится нелегко. У них нет ни малейшей возможности продемонстрировать свои навыки в извлечении гвардейцев от всевозможнейших болезней, почем зря косящих остальное человечество. Потому что в отличие от неосознанного человечества, гвардейцы дважды в год проходят полные курсы прививок от всех известных науки болезней, включая куриную слепоту, пляску святого Витта и даже венерианскую трясучку – поражающую исключительно колонистов, проживших в джунглях безвылазно не менее четверти века. Зато наши искулапы имеют перед собой в качестве поля деятельности полный набор садин, синяков, ушибов, трещин, переломов, вывихов, смещений и защемлений, а также богатую коллекцию ранений, нанесенных холодным колюще-режуще-рубище протыкающим оружием, и великолепную подборку огнестрельных ран, плазматических ожогов, поражений нервной системы нейродеструкторами и последствий разного рода вредных для здоровья излучений, какие только можно найти в изученном секторе пространства. Доктор Фельдман был типичным представителем неунывающего племени медицинских работников, не ждущих от жизни никаких неприятных сюрпризов. «Прелестненько!» – проговорил он – укладывая меня на стол и проводя над телом медицинским сканером – прибором, полученным нами в наследство от магистров, моментально вытеснившим из всех медицинских учреждений дорогие рентгеновские установки. И что мы здесь имеем? Меня всегда восхищала извечная медицинская «мы». Очевидно, представители врачебной братьи считают, что задавая сакраментальный вопрос, и что у нас болит, они создают некое чувство сопричастности врача и пациента, способствующее более откровенному разговору о характере имеющего место недомогания. Возможно, в общении с особо впечатлительными пациентами подобный подход и срабатывает, но доку уже давно пора усвоить, что наши парни в эту категорию не попадают. Не лишь не помнить, что в большинстве своем опера – а именно они чаще всего попадают в лазареты. Народ наглый и не лезущий за словом в карман. У меня на языке вертелось с десяток язвительных ответов на вопрос доктора, однако состояние, в котором я пребывал, не позволяло мне их озвучить. Трудно шутить, когда каждое слово из собственного горла приходится вырывать чуть ли не с помощью тисков Инквизиции». Впрочем, не думаю, чтобы Дока сильно интересовало мое мнение. «Просто чудесно!» Вынес он свой вердикт. Множественные синяки и ушибы не представляют опасности для здорового организма. А ты, мой друг, как бы неотвратительно мне было это признавать. Здоров, как стадо быков и табун лошадей, вместе взятые. Если ты позволишь... А ты, конечно же, позволишь. Потому что куда ты нафиг денешься с корабля, закупоренного в вакууме? продолжить мне некие абстрактные зоологические метафоры, то они, я имею в виду ушибы и синяки, а не метафоры, заживут на тебе, как на собаке. Скажем, на питбуле, Ты не находишь меня сегодня несколько словоохотливым? И уж поскольку именно сегодня ты являешься моим пациентом, тебе от этой словоохотливости никуда не деться. Разумеешь, Опер? Я состроил гримасу в знак того, что «разумею». Пусть треплется, если ему это доставляет удовольствие. Так что еще? Парочка сломанных ребер. Значит, от ударов киборгов не спасает и комбинезон, а боль в горячке схватки я просто не почувствовал. Замечательно! Продолжал он ворковать. Наложим шины, вспрыснем закрепители, и к утру все заживет. Не дергайся, сейчас будет немножко больно. Он вогнал мне под кожу 10-сантиметровую иглу и начал перекачивать жидкость. Интересно, слышал ли он что-нибудь об анестезии? «Будешь как новенький, только старше. Я бы со своей стороны, конечно, мог бы порекомендовать тебе на пару дней воздержаться от физических упражнений, особенно сегодняшнего типа, но не буду. Вам, операм, на все предупреждения начхать. Вы ведь уверены, что будете жить вечно». А если что, так старый добрый костоправ снова поставит на ноги. Теперь личико. Восхитительно. Зубы выбиты, а осколки застряли в десне. Должно быть болезненно, но тебе-то не привыкать. Который уже раз? Четвертый? Третий. Как только я открыл рот, он нацепил на меня странную помесь намордника с кляпом, полностью забив мне рот. Хорошо еще, что я не страдаю хроническим насморком. А то бы задохнулся. «Новостью, как вы понимаете, этот агрегат для меня не был. Впрыскивая специальный раствор, он буквально за несколько часов выращивал натуральные зубы, ничем не отличающиеся от прежних». «Как насчет небольшого сотрясения мозга после такого ударчика?» Выудив из недр халата крошечный фонарик, док попытался засунуть его мне в глаз – Проверял реакцию зрачка, должно быть. «Сколько пальцев я тебе показываю? Ах да, ты же сегодня не особенно разговорчив. Можешь моргнуть по числу пальцев». Я усиленно заморгал. О, «Очень смешно. Прирожденный комик Соболевский. Да и... Впрочем, о чем это я? Какое сотрясение! С каких это пор у оперативников вообще вводятся мозги? По определению их быть не должно». Сотрясения в нашей организации могут быть только у аналитиков, а эти ребята не подставляют свои головы под чем зря. Тут он осекся и замолчал: Не похоже на Дока. Наличие на моем лице стоматологического намордника не помешало Доку заметить изумление, которое я испытал, и он пояснил: Пока тебя не было, мы потеряли еще троих. Если бы я еще имел дар речи,. Сейчас бы точно его потерял. Ещё троих. Пятеро. Меньше, чем за одни сутки. Док обрисовал происшествие так, как он об этом слышал. Конечно, он не был экспертом в такого рода вопросах. И кое-что из услышанного я домыслил сам, а кое-что узнал позднее. Картина вырисовывалась следующая. Дельце намечалось плевое, но из тех, что любит раздувать пресса. Сильнейший пожар возник в одной из индустриальных зон Авалона. Причем горел Корлеу – современное твердое топливо для атмосферных двигателей, точнее сырье для его производства. Я без труда мог представить себе этот кошмар. Что-то Авалон в последнее время стал слишком часто мелькать в гвардейских сводках. Сначала вырезанная археологическая экспедиция, теперь еще и это – Площадь возгорания насчитывала около 20 квадратных километров, и в середине бушующего ада оказались три бригады рабочих. В первые секунды после возгорания они успели добраться до защитных бункеров, благодаря чему и остались живы. Однако убежища не были рассчитаны на долгое пребывание в них такого количества людей. У работяг заканчивался воздух, а жаростойкие стены бункеров уже начали оплавляться – Людей надо было срочно выводить. Прибывшие на место катастрофы пожарные и спасатели попытались провести операцию собственноручно. Но подтянутая ими спецтехника начала плавиться еще за 200 метров до границ пожара. Неудивительно, если учесть, какие температуры Корлил выделяет при горении. Начиненная им торпеда прожигает 50-сантиметровую боевую броню ВКС – за секунды. Убедившись в бессилии собственных служб, аволонские власти вызвали нас. Пятеро гвардейцев, облаченные в специальные костюмы и снабжённые подробнейшей картой территории, нырнули в первое из убежищ и начали выводить людей. Расстояние переброса было небольшим, всего лишь до безопасной зоны вне возгорания, поэтому туннель проводить не стали пользуясь обычными крючками-анализаторами. Почти все люди были выведены, когда одна из стен поддалась и в помещение хлынули струи расплавленного металла. Шестеро рабочих погибли на месте. Двое гвардейцев получили серьезные ожоги и были выведены из игры. Оставшиеся трое продолжили операцию и нырнули в следующий бункер. Это была еще не трагедия, а только прелюдия к ней. Сумасшествие началось чуть позже. 23 человека во втором убежище были мертвы, и это стало последним сообщением, которое наши ребята успели отправить с места катастрофы. В следующий момент они тоже погибли. Тела, которые мы получили, даже не слишком обгорели. Такие ожоги можно вылечить без особого труда. Причина смерти была в другом. Все трое наших ребят были застрелены в затылок. И все трое из пневматического пистолета класса Камар. Оружие малого калибра и радиуса действия, смертельного только в руках снайпера. По официальной версии расследования, причиной трагедии стал маниакальный психоз одного из рабочих. Под давлением агрессивных окружающих факторов болезнь перешла в активную стадию – в результате чего человек сначала полил по своим же коллегам, а потом и по нашим парням. У этой версии было множество недостатков. Во-первых, ни у одного из работников предприятия в личном деле не было соответствующих отметок от психиатра, хотя из-за своей довольно рискованной работы медосмотр они проходили регулярно. Во-вторых, каким бы снайпером этот псих не был, Невозможно из стрелкового оружия положить два десятка здоровых парней. Уже после третьего выстрела его просто задавили бы и разорвали на части. Третья причина была чисто субъективной. Никто из нас не верил, что какой-то псих может подстрелить троих гвардейцев, имевших за плечами ни один год службы. Однако кроме трех мертвых тел, никаких улик не было. Пожар потушили, но бункер успел оплавиться, и все находящиеся в нем трупы, включая и труп предполагаемого камикадзе, обгорели так, что точно установить, от чего скончались 23 члена бригады, не представлялось возможным. Оставалось еще множество вопросов, но дело было закрыто ввиду невозможности провести тщательное расследование. «Не оставил парням ни единого шанса, ублюдок, мать его!» Закончил свой рассказ док. «Мне бы этого психа сюда. Я бы устроил ему трепанацию черепа посредством пожарного топора, еще и без всякой анестезии». Тут я с ним был согласен, более того, и сам бы с удовольствием поучаствовал. «Ладно, с тобой почти все. Ночь проведёшь в лазарете, утром можешь валить на все четыре стороны. Перекладывайся на койку». «Я веду тебе снотворное. И не мочи, пожалуйста, не маленький». Он ушел. Я лежал на больничной койке и ждал, пока снотворное подействует. Услышанное никак не шло у меня из головы. Я сам только что выбрался из головомойной, в прямом смысле слова, передряги, и знал, почём фунт лиха. Но ситуация на Авалоне кардинальным образом отличалась от нашей Шо. «Гвардейцы гибнут». Факт. При нашей работе всегда существует шанс не дожить до пенсии, но... Естественными, если вы позволите мне употребить это слово, или обычными причинами смерти гвардейцев являлись либо стихийные бедствия, последствия которых гвардейцы пытались устранить, либо неполадки различного рода оборудования, с которыми парни опять же боролись, либо пули бандитов, загнанных нашими же парнями в угол. Таков неизбежный профессиональный риск, всегда имевший место в жизни полицейского, пожарного или спасателя. Что я этим хочу сказать? Во всех вышеперечисленных случаях смерть могла настичь любого человека, оказавшегося в эпицентре события, а не именно гвардейца. Бандиты, а тем более стихии, разят вслепую и не выбирают своих жертв по принадлежности к каким-либо организациям. В случае жена Авалония, профессионал, по какой-то причине решивший пожертвовать собой, ждал именно наших ребят. А кого еще ему было ждать? Никто, кроме гвардии, не смог бы пробиться в такое пекло. Мне рисовался следующий сценарий случившегося. Профессиональный саботажник проник на предприятие под видом обычного работяги и спровоцировал пожар. Сделать это несложно – Одна-две термитные шашки подложены в соответствующие места, и капризный характер топлива довершит остальное. Возможно, убийца и не планировал таких масштабов катастрофы, и ситуация вышла из-под контроля. Возможно, ему просто было на это наплевать. Позаботившись, чтобы в момент возгорания его бригада находилась недалеко от защитного бункера, он дождался, пока они укроются от пламени, подадут сигнал бедствия, а потом положил их всех из нейродеструктора, имеющего широкий радиус поражения. Затем он просто стал ждать наших парней. В том, что работал профессионал, у меня не возникло даже тени сомнений, ибо кто, кроме киллера, может так ловко обращаться с пневматикой, Нейродеструкторы на гвардейцев не действуют, а протащить на территорию более крупную артиллерию было бы затруднительно. Единственным недостатком моей версии было полное отсутствие мотива преступления. Никому, кроме СРС, и в голову бы не пришло заказать гвардейца-профессионалу, а те в последнее время вели себя тихо. «Террор!» – подумал я. «Интересно». Возьмет ли кто-нибудь на себя ответственность за случившееся? Мой опыт подсказывал мне, что если до сих пор этого не произошло, не произойдет и впоследствии. Однако я готов был поставить свое годичное жалование против ржавого доллара, что имел место террористический акт, направленный именно против гвардии. Устроенный на Авалоне пожар и массовая бойня рабочих в убежище была лишь декорацией к основному действию. Возможно, подумал я, мы столкнулись с новыми фанатиками, по сравнению с которыми СРС, доставившие нам в прошлом немало хлопот, покажутся просто детской экскурсией из воскресной школы. Услуги профессионалов стоят очень недешево, а профессионалов-камикадзе, по известным лишь им причинам, решившим расстаться с бренным телом, обеспечивая безбедную жизнь своим родственникам или друзьям, и эквивалентные по стоимости ущербу, нанесенному пожаром. Такова была последняя мысль сержанта Соболевского, перед тем, как он погрузился в теплую и липкую пучину сна.